Глава 11. Москва, Кремль. Концентрация альвочастиц 0,4 на миллион. В Петровском зале императорского дворца за плотно закрытыми дверями шло внеочередное совещание по безопасности. За длинным столом собрались все великие князья узкого круга, доверенные лица императора Николая. Под высокими белоснежными сводами царила напряженная рабочая атмосфера. Аура правителя, одного из сильнейших магов страны и носителя императорского кодекса, давила на каждого, заставляя чувствовать себя неуютно даже в роскошных креслах. Неуютно чувствовал себя и глава опричников, великий князь Пожарский, хоть и сохранял полную невозмутимость пред очами императора. «Именно опричники отвечают за внутреннюю безопасность, и теракт на инициации цесаревича – это ваш прокол». «Пощечина всему вашему ведомству, князь!» Закончив гневную тираду, раскрасневшийся от напряжения великий князь Людников, ткнул в него напряженным пальцем, словно ставил точку. На душе кошки скребли. Пощечина не то слово, ему словно в лицо плюнули и растерли. Не говоря уже о том, как внутри все горело от досады. В теракте погибли несколько опричников. <къем> «Я понимаю ваше негодование, ваше высочество». Кашлинов ответил пожарский Вы правы, это вызов. И потому для всех нас, найти организаторов и заказчиков этого теракта, дело чести. Жизнь каждого гражданина империи бесценна, и я рад, что ваша дочь выбралась из самого центра перестрелки в целости. У нее сломаны три ребра! едва не вскричал князь. Посмотрел бы я на вас, будь там ваши дети. Вы правы, там не было моих детей. Выждав несколько секунд, спокойно ответил Пожарский. «Мой сын погиб два года назад в Японии, защищая наш гарнизон. А дочь в госпитале после атаки шведов под Шлиссельбургом». Людников медленно выдохнул, не сводя горящих глаз с оппонента, но больше не проронил ни слова. «Если позволите, я продолжу доклад», – кивнул опричник. «Мы исследовали альва кольца террористов. Они не импортные, их произвели здесь, в России». Да и невозможно ввести к нам материалы из-за рубежа. А значит, кто-то из княжеских родов помогал в организации. Хм, или кто-то выкрал их с армейских складов. Хитро усмехнулся князь Долгорукий, косясь на другой конец стола. От раздражения он дернул уголком рта. Списывать все на воровство мог либо идиот, либо тот, кто пытался скрыть правду. И Долгорукий явно не был идиотом. «Выкрал?» Это невозможно, — охмурился могучий князь Половцев в сером армейском кителе, увешанном наградами. — кольца на дороге не валяются, а склады с материалами есть только у армии, и охраняются они так, что мышь не проскучит. Намекаете, что предатель среди военных? — Неделю назад невозможной казалась стрельба на церемонии посвящения цесаревича, — раздраженно произнес император. — Предатели уже среди нас, это факт. Я требую, чтобы их нашли. Последняя фраза прозвучала негромко и буднично, но так, словно он выносил приговор. Все в зале ощутили, как тяжелая аура императора сгустилась, давя на плечи. Князья покосились на государя. Его костистое лицо было сурово, между могучих бровей пролегла глубокая складка. Подперев рукой подбородок, он постукивал по столу пальцем, и в каждом движении читалось напряжение. «Что если это те же мятежники, что решились на переворот десять лет назад?» – предположил великий князь Киевский Романов. В то время мятежные князья использовали язычников и чернь как ударную силу. И сейчас почерк тот же, даже атрибуты те же – огонь и квант. «В этом есть смысл», – кивнул патриарх Мирослав, брезгливо поджав мясистые губы. Последние два года среди мещан крепнет протестное движение, стало появляться больше капищ, а приходы и храмы пустеют. Все отцу поклоняются все меньше людей, и это тревожит духовенство. Мятежным родам не составило бы труда набрать исполнителей из числа таких несогласных еретиков. Они вносят раскол в жизнь мирян. Князь еле сдержал вздох. Кто о чем, волхвы о язычниках, дай им волю, они истребят всех, кто молится Велису. И приватим, что среди агентов-опричнига больше половины были язычниками. Скотти Бог не под запретом. Тут же возразил великий князь генерал Кутузов, управлявший армиями в польском приграничье. Мы работаем с алхвами Велеса, в армии множество его адептов. Мещане Скотти его Бога пьются так же смело, как верующие во отца. Ищите, кому было бы выгодно нанести такой удар. И я говорю, таких людей надо искать извне, не в империи. — Согласен, — кивнул император. — Подобраться так близко к святая святых империи, каким-то мещанам, не под силу. Пожарский покосился на подчиненного, молча сидевшего рядом с ним. Поперек сурового, изъеденного морщинами лица, пролегал глубокий шрам. Лысая голова придавала ему вид хищный и суровый, а торчащая из-за спины рукоять меча лишь усиливала образ. Одетый в черную кожаную форму, он казался размытым темным пятном среди пестрых мундиров великих князей. Граф Темников — лучший дознаватель опричнины. Его личный туз в рукаве. Пожарский знал, он внимательно следил за каждым в зале и ждал своей очереди доложить о расследовании. — Вы правы, государь, — кивнул Пожарский. — В первые же сутки мы перекрыли границы и провели проверку. На польском направлении мы обнаружили ангар с заправленным самолетом, ждущим вылета. А в княжестве финляндском, прямо у пограничья, готовую машину с поддельными документами на вывоз редких ценностей. золотой утваре документов и, он отчеканил последние слова, редких храмовых книг. По залу прошелся тихий шепот, а за ним скрип ручки, сминаемые пальцами императора. О каких именно книгах, точнее книге, шла речь, все прекрасно понимали. Князь Пожарский. Государь устремил на него тяжелый взгляд, и воздух вокруг словно сгустился. Что вы выяснили? С удовлетворением отметив, как притихли великие князья, он поднялся с места. Что ж, пора приоткрыть карты. Следы уходят за рубеж. С первых минут мои люди ведут расследование. Наши специалисты во главе с лучшим моим дознавателем идут по следу. Результаты есть. Если вы позволите, он готов доложить лично. Сидевший рядом дознаватель поднялся с места, кивнул присутствующим и положил на стол инфокристалл. Пальцы в черных перчатках сдвинули его к гнезду подключения, и воздух задрожал от проекции. В паре метров над столом возникла вопросительная иконка, от которой вниз потянулись ветви с именами организаторов, кураторов и исполнителей теракта. «Ваше императорское величество!» Его низкий, хриплый голос разнесся по залу. Граф Темников Виктор Дамирович, за последние четыре дня группа, которую я возглавляю, провела 117 допросов и больше 50 обысков. Я лично допросил 34 преступника. Перед вами результаты нашей работы. Он жестом указал на основание древа с множеством имен. Пожарский с гордостью посмотрел, как великие князья один за другим вглядываются в проекцию. Одни не скрывали удивления, другие морщили лбы и бледнели. Каждому здесь было что скрывать. И уж точно каждый из великих родов использовал ситуацию в свою пользу на полную катушку. И только они, опричники, работали во благо империи как истинные стражи. Плевать, что высокородные толстосумы и интриганы их ненавидели. Каждый из них знал, что стоит перейти грань, и на пороге их роскошных особняков появятся люди в черной форме. Пусть бесится. Темников же заговорил снова. Исполнители набирали и готовили за полгода до церемонии. Организаторы выстроили сложную и запутанную схему, чтобы выйти на их след было почти невозможно. Но нам удалось. Исполнители, кураторы, координаторы, снабжение и обеспечение. Но все управление шло от двух-трех человек, которые и давали задания террористам. Он показал на верхний ряд из трех строчек со знаками вопросов, к которым стекались ветвистые нити древа. Чтобы выяснить, от кого получали задания организаторы, нам пришлось вывернуть сознание ключевых людей. Задействованы были все слои общества, от черни и мещан до княжеских родов. И большую их часть мы уже знаем. Он с усмешкой провел взглядом по собравшимся. «О, как же побледнели лица некоторых князей, еще недавно бывших такими смелыми и напористыми в своей критике! Я могу с уверенностью сказать, что их целью было не покушение на цесаревича, а именно кража кодекса», — хрипло закончил дознаватель. На миг в зале повисла тишина. Пожарский усмехнулся. Некоторые князья неуютно поежились, словно по спине у них прошел морозец. Верный признак, им было что скрывать. Император же не сводил глаз докладчика. Его аура запульсировала с такой силой, что задрожали занавески на массивных окнах. «Насколько далеко вы продвинулись?» – спросил он. «Вы можете назвать имена?» «Могу, и более того». Темников обнажил крупные зубы в хищном оскале. «Дайте мне два дня, и я приведу одного из них сюда». По залу прошелся гул множество голосов князья советы оживились, но прежде чем хоть один спросил роковое «Кто?», император поднял руку. «Я прошу всех выйти из зала». «Государь, но все, кроме опричников, на выход». Его том не допускал пререканий. Переглянувшись, князья один за другим встали со своих кресел и пошли к дверям, оглядываясь на Темникова. Едва последний из них вышел наружу, в зал вошел рослый юноша в белоснежном мундире со знаком кадета на груди. Цесаревич, бледный и взъерошенный, решительно направился к опустевшему столу. — Роман, выйди. — Отец, это несправедливо, — с трудом сдерживая возмущение произнес наследник. — Ты сам говорил, что я должен вникать в государственные дела, а тем временем проводишь совещание, даже не разрешив в нем участвовать. Пожарский с пониманием покачал головой. Призыв кодекса должен был стать для Романа шагом во взрослую жизнь, как полноправного наследника. Позволить войти в мир элиты наравне с остальными. Если для опричников теракт стал плевком в лицо, то парня просто вышвырнули с порога высший свет пинком под задницу. Государь вздохнул. Это касается безопасности империи. И если ты заметил, я даже своим министрам и великим князьям не позволил остаться. Тебя не должно касаться. Но это касается меня. Перебил Роман краснея от собственной дерзости. — Вы ведь обсуждаете теракт, верно? Именно по мне он ударил сильнее всего. Ты говорил, что нужно уметь вставать после каждой неудачи. Я заслуживаю право знать. Государь покосился на опричников. — Что думаете? — Цесаревич имеет право, — кивнул Пожарский. — Не будь теракта, он по праву сидел бы рядом с вами сегодня, мой государь. Темников лишь пожал плечами. Погладив бороду, император кивнул. — Садись, — строго велел он. «Перебьешь или влезешь, вышвырну вон». Щелкнув каблуками, цесаревич быстро сел за стол. Двери в зал закрылись, оставив четверых людей в полной тишине. «Имена организаторов пока неизвестны», — продолжил Темников. «Они работали под псевдонимами, но почерк у них один и тот же. А значит, они получали указания от одного человека. Все следы ведут за пределы империи». «Куда именно?» Государь грозно нахмурил лоб. — Найденная нами машина собиралась ехать транзитом через Швецию в Норвегию, — произнес Пожарский. Там же были поддельные паспорта и документы на имя Гуслова Шроды. Цесаревич нетерпеливо подобрался, не сводя глаз дознавателя. Гуслав! Гуслов! — усмехнулся Темников. — Я вышел на человека, который работает с неким Гусловом. Этот связной где-то здесь, в Москве. Из-за шумихи сейчас он затих, но как только выйдет на связь, мы его возьмем. Сейчас, когда его подельников и подчиненных взяли, он попытается залечь на дно или же сбежать из страны. В обоих случаях ему не провернуть это в одиночку без помощи высоких покровителей. Он у нас под колпаком, и как только рискнет, мы накроем его вместе с организатором. И вот он-то расскажет нам много интересного. Император согласно кивнул. — Сколько времени вам нужно? — Два дня. Дознаватель неприятно ухмыльнулся. «Через два дня я достану этого Гуслова. Роман до скрипа стиснул подлокотник кресла так, словно был готов задушить незнакомца голыми руками. «Хм, хорошо». Впервые государь позволил себе усмехнуться. «Приведи мне этого ублюдка живым. Выверни его наизнанку. Да хоть выпотрешь, если будет нужно. Но вытащи из него, кто стоит за всем этим». Они совершили большую ошибку, посигнув на моего наследника. Что ж, если они так хотят кодекс, мы ответим им кодексом всей его мощью.